Глава 10 Ксандриан Валуархан. Тёмные властелина наделены большой силой, опасной, но очень важной для блага всех живых существ. С детства меня приучали держать свои эмоции под контролем. Но чем больше силы накапливается, тем сложнее её контролировать. С Ней-Аньей я не был откровенен. «Не думаю, что я почувствовал, как дракончик звал меня, но неприятное чувство в груди, похожее на тоску, ощущал и при первой же возможности переместился к дракону». Как оказалось, весьма вовремя. Девушка торопливо пересказывала разговор с главным хранителем. Она явно нервничала. Желание еще одного хранителя, о котором Анья упомянула, Присутствовать на привязке ей явно не нравилось. Заламывая пальцы, загонщица расхаживала по комнате, проговаривая вслух детали плана. «Как долго мы будем ждать ваших советников? Кто-то еще будет присутствовать на повторной привязке?» Начала она уточнять, пока я подпитывал дракончика магией и слушал ее. «Никаких советников на этот раз. Хорошо, что я узнал раньше». Я не собирался тащить всю свиту на заповедные земли хранителей драконов во второй раз. Слишком всё это рискованно. «О, отлично! Может, тогда и Нейра Торбиана отправите куда подальше?» — обрадовалась девушка. Я задумался. Аня упомянула о том, что дар у мужчины слабый. «Насколько у Нейра Торбиана слабый дар?» — уточнил я. «Он это никогда не признает, но весьма». «Он сможет определить, привязанный дракон или дикий?» Девушка закусила губу, обдумывая. «Вряд ли. Вот если Нэр Гордиш захочет присутствовать, могут быть проблемы. Но это вряд ли. Он тяжёлый на подъём и сам мне сказал, что в этот раз без его участия». «Прекрасно. Тогда пусть этот Торбиан присутствует». «Свидетели нам всё же нужны». Анью расстроили мои слова, но возражать не стала. «Ладно, тогда вот как поступим». Состряпать нормальный план в подобных условиях было непросто. Но я не был намерен отступать. Анья рассказала, что припрятала скорлупу от яйца зефирки в гнезде. Предусмотрительная какая. Ее мы подложим как доказательство вылупления нового дракончика. Девушка будет ждать возле гнезда, а мне предстояло заглянуть к главному хранителю, сообщить о намерениях и заверить на всякий случай, что его присутствие не требуется. И все шло по плану. Солнце клонилось к закату, когда я вышел после короткого разговора с главным хранителем. Старик обещал связаться со старшим советником, которому уже успел сообщить о предстоящей привязке, что все пройдет скромно и без лишних свидетелей, так что их присутствие не требуется. Довольный разговором я вышел на улицу, собираясь открыть портал и переместиться к гнезду. Пока все складывалось удачно. Даже сумерки сгущались стремительно, словно сама тьма облаговолила нашему коварному плану всех обмануть. «Ваше темнейшество!» — настиг меня неприятный заискивающий голос. Оглянулся и увидел неказистого мужчину, запыхавшегося и раскрасневшегося от бега. Он принялся кланяться и торопливо сообщил. «Я не Эрторбиан, заместитель главного хранителя. Позвольте проводить вас». «Такое ответственное мероприятие нельзя доверить глупым самоуверенным девушкам». От последнего заявления меня чуть не перекосило. Это он Ней-Анью назвал глупой. Похоже, на моём лице что-то всё же отразилось. Мужчина опустил взгляд в пол и, надеюсь, проглотил свой поганый язык. Не обратив внимания на предложение меня сопровождать, «Я открыл портал. Провожатых не нуждаюсь», — холодно сообщил мужчине и снисходительно добавил. «Можете поприсутствовать, если успеете». «Разумеется. Да, да, конечно». Прежде чем вступить в портал, заметил, как хранитель бегом направился к небольшому дракону, очень худому, с маленькой головой, зато крылья в размахе были впечатляющими. Не стал дожидаться, когда мужчина залезет на своего дракона, шагнул в портал. Увы, возле гнезда меня поджидал неприятный сюрприз. То ли главный хранитель не успел предупредить во дворце, что это мероприятие пройдет без лишних участников, то ли кое-кто решил, что на него мои приказы не распространяются. Козен! Холодно протянул я, заметив массивную фигуру Тарханеша. Он стоял спиной, упираясь одной рукой на шершавую скалу. «Что ты здесь делаешь?» Брат отступил, и я заметил, что он был не один. Я знал, что Анье уже здесь и должна была всё подготовить согласно плану. Но не учёл, что тёмный властелин Аурских берегов прибудет раньше меня. «Мрак!» Я вообще не собирался его сюда приглашать. Но на то он и тёмный властелин, что даже на моих землях ведёт себя вольно. Впору злиться. Только я отчётливо понял, что куда больше меня разозлил не тот факт, что он явился без приглашения, куда его не звали, а то, что он так недопустимо близко о чём-то общался с моей загонщицей. Заметил, как на щеках девушки проступил румянец. Она нервно поправляла волосы, убирая непослушные прятки за уши и растерянно посматривала на меня. Сжал руки в замок за спиной, не жалея костяшек. Сейчас главное — сохранять невозмутимость. «Ксандериан!» — лениво отозвался кузен, поворачиваясь ко мне. «Как я мог пропустить такое событие? Вообще-то ради этого я приехал к тебе». «Жду не дождусь, когда ты покажешь своего дракона. Как говорится, он отражение своего хозяина». Ухмылка, растянувшаяся на лице кузена, мне не понравилась. Будто он знает всю правду о том, какой дракон мне достанется. И только и ждет момента меня опозорить, публично ткнуть меня в то, какое неподобающее моему статусу отражение мне досталось. «Дракона Тарханеша я видел, тоже присутствовал при его привязке и видел, в какого мощного зверя тот вырос. Впечатляющее создание. Тогда не будем тратить время на пустые разговоры». Я перевёл взгляд на загонщицу. О чём они говорили? Впрочем, меня не должно это волновать. Но врать самому себе бессмысленно. Мысль о том, что кузен флиртовал с Ней Аньей, меня чертовски злила. Хочется поскорее с этим покончить. Дожидаться Нейра Торбиана я не собирался, тем более, когда появился другой свидетель. Но дракон этого хранителя оказался весьма шустрым. Пока мы вели пустые беседы, он почти долетел до гнезда». Пришлось всё-таки подождать, когда мужчина приземлится рядом с длинношеем драконом Аньи и спустится на землю, и остановить его возле калитки в пещеру-гнездо. «Надеюсь, вам не пришлось меня слишком долго ждать?» — заискивающе произнёс он, намереваясь зайти в гнездо. Пришлось остановить его, выставив руку. «Вы будете ждать снаружи», — холодно предупредил я. «Это интимный процесс». Повторил я слова главного хранителя. Мужчина не нашёл, что возразить. Да и вряд ли бы посмел. Открыл калитку и подтолкнул Аню вперёд, слегка касаясь спины девушки и задевая пальцами косу. Надо было воспользоваться возможностью, когда была, и проверить, какие её волосы на ощупь. Наверняка очень мягкие и шелковистые. Так, что-то я не о том думаю. Но мысль о том, что мы наконец-то окажемся вдвоём, почему-то была слишком навязчивой, и мне не терпелось отгородить её от внимания кузена и липкого неприятного взгляда Нейра Торбиана. На него, кстати, она почти не обратила внимания, хотя мужчина явно ей завидовал и недолюбливал. Тоже знал, что в драконьем питомнике такие нравы. Но это даже хорошо. Во дворце ей будет легче, чем я думал. И снова мои мысли торопят события. Сначала дело, потом всё остальное. Калитка со скрипом закрылась, и Анья пошла дальше. Я поспешил за ней. Предстоящий спектакль всё же нервировал. Дикий дракончик, свернувшись в чёрный клубок, спал возле яиц. «Давайте поторопимся». Загонщица достала небольшой ножик и сама взяла мою ладонь. Всё происходило, как в первый раз, только без магии и силы моей крови. Выдавив из пальца несколько капель, я брызнул кровь на подготовленные яйца, а Аня разворошила кучу соломы в одном из углов и достала осколки скорлупы от яйца зефирки. Аккуратно разложила их рядом с другими яйцами и передала мне спящего дракончика. «Я отправила его спать с помощью магии, но он как раз сейчас проснётся». «Выждем минуту, и можно выходить». Девушка нервно теребила кончик косы и осматривалась по сторонам, словно боялась оставить какие-то следы, которые выдадут наш обман. Не смог спокойно смотреть, как она себя изводит, между прочим, решая мою проблему. Схватил её за руку, заставляя отпустить несчастный кончик косы. Сжал тёплую ладонь. Девушка замерла, опустив взгляд на сцепленные руки. «Не надо нервничать, всё уже получилось», — заверил я, хотя сам ещё сомневался. «Всё-таки у плана много пробелов. Но сейчас нужно выйти отсюда и никак не выдать наш обман». Пока Ней-Анья не сопротивлялась, повёл её к выходу и только перед калиткой неохотно разжал руку, выпуская тонкую тёплую ладонь. Как по заказу стоило выйти наружу, Подставной дракончик завертелся в моих руках, распустил крылья и грозно зашипел. Нейр Торбиан, ожидавший рядом с калиткой, тут же отшатнулся. Кузен растянул губы в ухмылке и сдержанно похлопал. «Какой экземпляр!» Как-то нерадостно заметил он, будто ожидал увидеть что-то другое. «Поздравляю!» На слова кузена дракончик еще не зашипел, раскрыл пасть и выпустил струю огня. Тарханеш едва увернулся, но успел выставить щит из тьмы, который тут же поглотил огонь. «Занятно!» — протянул он, убирая завесу. «Чувствую, наведёт он шороху во дворце. Или ты его в питомнике держать будешь?» «Посмотрим на его поведение», — пожал я плечами. «Обращайтесь в любое время, Ней-Ань в вашем полном распоряжении», — участливо предложил Нейр Торбиан и похлопал загонщицу по плечу. Слишком фамильярно. Мне это не понравилось. На этот жест дракончик отреагировал так же, как и на слова кузена. И тут я был совсем не против, чтобы подпалить чью-то наглую морду. Струя огня получилась мощнее. Мужчина почти увернулся, но его всё-таки задело. Мда, впечатляющий экземпляр. Но разве не этого я хотел? Нам пора. Повернулся к кузену и на ходу открыл портал во дворец. Не терпелось показать дракончика советникам и, наконец, решить одну из проблем. Но кузен не спешил уходить, распрямив плечи и выпятив перекачанную грудь, Нахохлялся, как петух. Уверенным шагом Тарханеш направился к загонщице. У Анья круглились глаза, она попятилась к своему дракону. Да что он удумал? Далеко девушке не удалось уйти. Тарханеш все-таки загнал ее в ловушку, зажав между драконом и собой. От этой картины у меня нервно задергался глаз, и дрожь в руках почти выдала взбунтовавшуюся тьму внутри. Кузен что-то тихо заговорил, Аня сдавленно ответила и попыталась выбраться из ловушки. Не успел понять, как оказался рядом с ними и рывком оттащил брата от загонщицы. «Эй, в чем дело?» — возмутился Тарханеш и, заметив моё состояние, поднял вверх руки, ехидно улыбнулся. «Девушка свободная? Что такого, если я позову её на свидание?» Хотелось сказать, что я оторву ему руки, если он будет так бесцеремонно их распускать. Да, в конце концов девушка не свободна, она занята воспитанием моего дракона. Но вместо этого я лишь тихо, но весьма угрожающе повторил «Нам пора».